Вторая часть. Летняя практика. Глава первая. Лен Николаевна, хотите прогуляться по набережной с нами? Дробный стук в дверь заставил Лену поднять голову от подушки и с к о с и т ь взгляд на телефон. Черт, половина девятого вечера. Ничего себе ее вынесло. Но на такой жаре это неудивительно. Нет, к и р ю ш спасибо, я отдохну. Ну, Елена Николаевна, сколько можно, третий вечер сидите в номере. Пойдемте прогуляемся. Преставучий какой ребенок. Но ну неудобно кричать из -за закрытой двери. Пришлось вставать, запахивать халатик и открывать. Они не церемонясь ввалились в помещение, сделав его из маленького совсем крошечным. Лена даже отступила в сторону сначала, но потом сурово сдвинув брови, кивнула на выход. Трое парней, каждый выше ее минимум на голову, веселые, загорелые, переполненные оптимизмом и хорошим настроением, дружно сделали вид, что вообще не всекают в чем дело, и принялись на перебой уговаривать ее прогуляться по набережной Анапы с ними. Лена сначала отказывалась тихо, потом громче, а потом уже не выдержав, включила командный голос: "До да чего вы пристали ко мне, б а л б е с ы Зачем вам, трем молодым парням, г старая корзинка? Идите одни!" С таким напором все девчонки ваши будут. Парни сначала опешившие от внезапно прорезавшегося учительского тона, потом опомнились и опять загомонили на перебой. Да блин, Елена Николаевна, ну чё вы как не родная, ну хватит сидеть уже по вечерам одной. Да и чё это за тема про корзинку? Да вам больше двадцатников жизни не дашь. Это мы вас просто отпускать одну боимся, украдут нафиг. Ну да, конечно. Усомнилась Лена, ни сколько не доверяя этим хитрецам. Что угодно ляпнут, чтоб на своем настоять. Не больше двадцати ей. Ага. В каком это измерении тридцати пятилетняя женщина вдруг стала выглядеть на двадцать? Только в мире девятнадцатилетних д у б о л о м о в вчерашних школьников и сегодняшних студентов факультета археологии из Питера. Да точно, вот точно, точно. Хитрый лис Кирюшка, наверняка, и подбивший остальных на эту глупую авантюру, позвать ее на прогулку. г л я д е л влюбленными щенячими глазами и глупо, но на редкость очаровательно улыбился. а Дмитрий Семенович, где? – спросила Лена, надеясь отвести от себя грозу. Да, он с обросцами закопался, н а нас вообще не реагирует. Мальчики. Лена сделала последнюю попытку убедить парней не дурить и оставить ее в покое. Завтра тяжелый день, обещают жару. Мы с вами с самого утра на раскопки. Ну что вы выдумали? Мы же не отдыхать сюда приехали. В конце концов. Да мы всего разочек, Лен Николаевна. Посмотрим, что тут есть и назад скоренько. Ну а я вам зачем? Без меня интереснее. Нифига, вот нифига! Опять загомонили, перебивая друг друга парни. Пойдемте, прогуляемся и назад спать. А завтра черепки, монетки, брусочки, чурочки. Все, все, все. Не выдержала Лена напора. Ладно, ждите, сейчас спущусь. д м и т р и я с е м ё н о в и ч предупрежу только. Парни довольно похлопывая счастливого к и р ю ш у по плечам, вывалились прочь. Лена только головой покачала. Да, первая влюбленность она такая, беспощадная. Надела летний длинный сарафан, единственную приличную вещь из прихваченных с собой, завязала волосы в высокий хвост, взяла рюкзачок. Мельком глянула в зеркало, усмехнулась. Ну да, двадцать лет. В темноте только р а з в е что. Хотя, может, она и не объективна. Может, темный цвет волос молодит. Да и похудела вроде. Сарафан, что прошлым летом покупала, болтается сильно. Сама мысль о прошлом лете привычно резанула больью, но уже не серьезной, приглушенной и привычной. Ничего, еще пару лет. Ага, мечтай, Лена, мечтай. Вышла из комнаты и в конце коридора стукнула к Диме. Дим, мы с ребятами на набережную. Хочешь с нами? Ленчик, ее бывший однокурсник, а теперь целый кандидат исторических наук Санкт-Петербургского инженерно-технического центра специальных работ Дмитрий Семенович Чернов выглядел усталым и осунувшимся. Неудивительно, на раскопках больше всех вкалывал. Давай, заходи, тут такое. Он держал в руках какую-то странной формы железяку, в которой уже далекая от темы археологии Лена даже при всей своей фантазии ничего не могла опознать. Дим, затропилась о она, понимая, что если Дима сейчас сядет на любимого к о н ь к а то едва ли она его остановит. Давай потом, нас ребята ждут. Пока не стемнело, пошли на закат полюбуемся. Третий день здесь уже ничего, кроме камней и пыли, не видели. Нет, Ленки, но я не могу. У меня тут такое дело. Если б ты знала. А ты иди. За ребятами присмотришь за одно. Дым да по девятнадцать лет. Чего за ними смотреть? Вот потому что девятнадцать и надо смотреть. Лена усмехнулась и вышла из комнаты. Внизу получила кучу комплиментов от ожидавших ее студентов. Покраснела, не подозревая даже, насколько это ее реально молоди, ты пошла, стараясь успевать за своими длинноногими подопечными. Маленький домашний отель, где они разместились, был совсем недалеко от набережной, буквально в паре улиц шумных, веселых южных. Лена неожиданно начала получать удовольствие от приятного вечернего ветерка с моря, аромата цветов, смешанного с запахом шашлыков и апельсинов от такого будоражащего после дневной жары южного воздуха. На улицах бродило полно народу, п и щ а л и дети, смеялись отдыхающие. Все это от чего-то радовало, настраивало на легкий, немного сумасшедший лад. И чего это она два дня потеряла, отсыпаясь в номере после дневного нахождения под палящим солнцем на раскопках? Непонятно совершенно. Лена приехала в Анапу в составе так называемой экспедиции в начале июля. Вообще она планировала к родителям на все два месяца. Вадимка уже был там с мая. Как выпуск в саду прошел, так и уехал. Алена, как всегда, работала в июне, чтобы потом взять два месяца. В городе она оставаться не планировала. Воспоминания о прошлом лете, о расставании с Данилом, не радовали и настораживали, поэтому отпуск ожидался с нетерпением. Звонок от бывшего однокурсника был неожиданностью. Они общались после выпуска. Димка в нее даже был влюблен одно время, но потом все как-то разошлось. В соцсетях они друг друга только с праздниками поздравляли, да фотки лайкали. Ленкин, привет. Голос Димки з в у ч а л весело. Как ты там? Не закисла еще? А чего мне сделается? Удивилась она. Работаю. Все в школе. Говорил тебе, давай в аспирантуру. Надежды подавала же. Ага. А жить на что? Лена смеялась, слушая привычное в о р ч а н и е старого приятеля. Она тогда после окончания универа вернулась на родину, а Димка остался и делал успехи. Лена даже пару статей в научных журналах, посвященных археологии, его авторства читала. Не прибедняйся, красивая женщина, какая там работа. Ладно, это все лирика. Я, собственно, с предложением к тебе. Хочешь на два месяца в Анапу? Это как? А вот так. Я еду в Агаргипию. Новые раскопки со студентами. Они на практику, я по работе. Так вот моя ассистентка меня э, подвела. Рожать решила, а мне одному, как ты понимаешь, никак. Надо еще одного человека. Соглашайся. А, Ленкин, отдохнешь от деревни своей, парня своего пристроила уже, наверное. Дима был в курсе развода Лены и того, что Вадимка уже третий год подряд у бабушки с дедушкой отдыхает. Лена невнятно помучала в трубку, взяла время наподумать. А вечером перезвонила и согласилась. Ну а почему нет? Когда она еще в Анапу съездит на два месяца, да и раскопки. Интересно же, никогда не бывало. В голове она себе представляла это в стиле Индиана Джонса, например. Прекрасная возможность отвлечься. Правда пожалела она о своем решении буквально в первый же день. Потому что выяснилось, что раскопки это вообще не романтично. И само место больше похоже на строительный карьер, полный пыли и грязи, и жарко, и душно, а еще очень трудоемко. Пока древнюю кладку венчиком и совочком о ч и с т и ш ь наглотаешься всего чего только возможно. Но отлынивать и отступать Лена не привыкла, поэтому, сцепив зубы, работала, утешая себя тем, что деньги лишними не будут. Опять же, новый опыт. Не будет в следующий раз на халяву вестись. Первые два дня после напряженного трудового дня Лена пролежала в своей комнате ничком. И третий также планировала, но неугомонные подопечные, веселые димкины студенты вытащили погулять. И теперь, шагая между высоченными парнями, смеясь их шуткам и подколом друг друга, Лена определенно чувствовала себя хорошо. Может, и удастся найти что-то хорошее в этом отпуске. Самое главное, что он точно будет отличаться от прошлогоднего, и ей точно не будет времени для воспоминаний. Набережная а н а п а не то чтобы потрясала, чистенько, красиво, бесконечные кафешки, громкая музыка, толпы гуляющего народа. Парни принялись на перебой предлагать, где-нибудь посидеть, но Лене не особенно хотелось. Договорились, что сначала пройдутся, а потом уже решат. Лена Николаевна, а вы замужем? Парни, тяпнув по пути пива, стали еще более разговорчивыми и веселыми, на перебой засыпая Лену вопросами. Нет. А дети? Есть. А вы курите? Нет. А п и в о хотите? Нет. Лена Николаевна, а можно вас Леной звать? Нет. Это фиаско, братан. Ха-ха, ничего смешного. Нет, это очень смешно. Лена, н и к о л а е в н а мороженого хотите? Да, пожалуй. Мы сейчас, мы быстро. Лена проводила взглядом три удаляющихся фигуры, потом повернулась, облокачиваясь о парапет. Закат, красивый и южный. Лена не любила закаты, особенно южные. Почему-то такая тоска накатывала всегда, до слез, до боли. Она привычно потёрла шею, с г л а т ы в а я комок в горле, и не сразу осознала, погрузившись невольно в печальные воспоминания, что голос, внезапно раздавшийся над её головой, прозвучал здесь, в реальности, а не в воображении. Ну привет, Елена Николаевна.